Глава седьмая совсем с ума сошел!» Вот это я хотел выкрикнуть в ту же секунду. Но Артур у нас парень горячий и времени на конфликты совсем нет. «Хочешь сложи здесь свои кости? Без проблем, продолжай! Те, кто хочет жить, за мной!» Громко выкрикнул я, сопровождая свое эмоциональное обращение широкими жестами. А между фразами убил еще парочку проворных кабанов, которые так и лезли ко мне. Я лидер отряда! Вы должны подчиняться мне! разъяренно заорал он. Иначе все здесь поляжем. Арт твою мать, выругалась Вика. Это не вопрос лидерства, а выживания. Нужно бежать. Мы тупо не справимся со всеми. <связь> Рядом прозвучал весь самки, которую вовремя пронзил клинок девушки, до того, как она бы сама оказалась раненой. Бежим! кричала Лиза, это и без слов Ромы, очевидно. Сваливаем, нервничал Влад. «Да вы охренели!» — возмущенно посмотрел на них Артур. Я жестом показал. «Все, кто хочет жить, бежать в ту сторону, откуда на нас, вывалилась первая, и уже практически перебитая под корень волна дуо кабанов. А сам в один миг оказался рядом с Артуром. У парня безумный взгляд. Наверняка замутненный рассудок. Однажды, в прошлой жизни, мне приходилось иметь дело с таким. И я уже почти не удивился, когда понял. Четко знаю, что нужно делать. «Приди в себя!» Я крикнул в лицо парня, а следом вбил кулак чуть ниже груди. Артур завалился, и на него сразу кинулись несколько юрких самок. Я был так сконцентрирован и зол. Это, наверное, какая-то следующая ступень боевого транса. Моя атака состояла из нескольких финтов. Тупые свиньи на них повелись, а после коварный укол дворежущих и один рубящий. Не думал, что смогу настолько войти во вкус. Сам того не заметил, как протянул Артуру руку. И вот мы уже догоняли остальных. «Извини, и я не знаю, что на меня нашло», — тяжело дыша произнес парень. «Но ты не должен был со мной спорить при остальных. Потом нужно спасаться». Я жестом велел замолчать. «Ты все-таки его вразумил». Вика осуждающе посмотрела на нашего лидера. «Что это было?» — возмутился даже Влад. Лишь Лиза, что бежала совсем рядом, скромно мне улыбнулась. Подмигнул ей в ответ, мол, ничего такого, лишь делаю, что должен. «Впрочем...» Я по итогу нам всем просто сэкономил время, так как ребята были еще молодыми искателями и не могли полноценно оценить обстановку. Мы несли томя голову, тем не менее, чертовы самки кабанов все равно наступали на пятки. Какое-то время удавалось отмахиваться мечами, а потом пришло время использовать снаряжение, что стоило приличных денег. В ход пошли разного рода штуковины, которые должны были задержать полчища дуо кабанов. Относительно слабые бомбы, сделанные специально для подземелья на основе кристаллов маны, пожалуйста. Несколько самок превратились в кровавый фарш, остальные посечены осколками, и главное, что создали на несколько мгновений затор перед теми, кто несся за нами. Следом, нечто вроде дымовой завесы. Колючки, бомбочки со специальным маслом, миниатюрные мины. Что только в тот момент не сыпалось из моих пространственных артефактов. Денег было жалко но своя жизнь дороже. Чем больше мы отрывались, тем больше получали времени, чтобы обдумать маршрут. Да вот только выбора все равно особо не было. Мы спускались все глубже в подземелье, и нам чертовски везло, что на пути не попадались другие монстры, а то оказаться между молотом и наковальней незавидная участь. И хорошо, что все были более-менее привычны к повышенному магическому фону, и не приходилось из-за этого задерживаться. Мы выбежали в просторный грот. Я бы даже сказал, чудовищно огромный. Его стены были испечлены множеством тоннелей, некоторые даже практически в два яруса. Боковым зрением я заметил нечто вроде горной тропы, что вела вверх, причем не в очередной проход, а на выступ, который торчал из стены на большой высоте. Если бы не светящиеся грибы, то и не обратил бы внимания на это. В итоге свернул к тропе и позвал остальных за собой. Артур побежал в числе первых, Остальные даже на секунду не усомнились в моем решении. В итоге нам, можно сказать, пришлось переквалифицироваться из бегунов-скалолазы. Но сюда монстры, скорее всего, не залезут. В любом случае, с этой позиции обороняться будет удобнее. Наши ноги часто срывались со скользких скал. Руки царапались об острые камни, но совместная работа творит чудеса. Было непросто, но помогая друг другу, кое-как мы забрались на выступ. «Рвите, топчите грибы», — повелел я сорвал тот, что светил ярче всех, и быстро растоптал. «Вон тот, его!» Влад показывал пальцем, вытанцовывая на грибной поляне, что испускало розовый цвет. «Мои!» — кивнула Вика. Минуту спустя от грибов остались только влажные ошметки, а мы оказались в спасительной темноте. Кабаны больше не могли нас заметить. И это важно. Ведь кто его знает, вдруг они, как горные козлы, хорошо умеют карабкаться по скалам? «Пусть и выглядит фантастично!» Но такое нельзя отрицать. Подземелье любит неприятно удивлять. — Да сколько их... — взволнованным шепотом спросила Лиза. — Ссссс! — я поднес палец к губам. Мы лежали на краю выступа и смотрели вниз. В каких-то пятнадцати метрах от нас мчалось полчище кабанов. Самки впереди, громко визжа, а за ними самцы, которые то и дело толкали друг друга громко грохоча броней. И смотрели мы на них с добрую минуту. Лишь после промчались последние, самые жирные и здоровые самцы. А за ними... Поросята. Если этих детенышей монстров так можно назвать. — Вот бы поймать и на шашлык, — прошептал Артур. «Фу — Фу! — нахмурилась Лиза. — Это же противно. — Противно, не противно, но способ имеет место. — Ты серьезно? — спросил я. — Ну да, — кивнула Вика, перехватив разговор. — Самые первые искатели всегда поедали монстров. Это потом уже стали вредно, мерзко. Они могут быть токсичны и все такое. Но доля правды в этом есть. Сейчас поедать монстров не очень целесообразно. Гораздо проще купить кристаллы маны, чтобы восполнить силы или же взять провизию с собой. Вот только если рейд затянулся, то все равно особого выбора нет. Да и не будешь каждый раз возвращаться на поверхность только из-за того, что есть хочешь. «Какая ты у меня умная!» — улыбнулся Артур, как ни в чем не бывало. «А вот и видимо, не очень», — она пронзила парня раздраженным взглядом. И тут Артура накрыло, он нахмурился и напрягся. Парень не стал публично извиняться, слушать нашу критику, которой, к слову, почти не было, а молча встал и ушел, С жестом просил к нему не подходить. «Ребят, плохие новости», — Лиза показала свой меч. «Им больше нельзя сражаться, у меня нет запасного. Как-то не думала, что...» «Я взял оружие и осмотрел». «Действительно». «Теперь этот меч пригоден только для мусорки». «Не, как дубинка, им пользоваться можно». Но лезвие затупилось. Да и не факт, что он выдержит еще пару столкновений. «Всем срочно осмотреть свои мечи». «Да что ему сделается? Мы же его покупали в проверенных лавках». Артур достал меч из ножен и тихо выругался. «Я, как и остальные, тоже вынул оружие из ножен. Огненный меч вспыхнул, но не так ярко, как прежде». Долго рассматривать его не вариант. Свет может привлечь много внимания. Впрочем, этого и не требовалось. Зорким наметанным взглядом я быстро определил, что и без того хрупкое стихийное оружие совсем никуда не годится. Клинок согнулся, как и острие. Лезвие во вмятинах и совсем тупое. Пламя почти не греет. Я подошел к каменной стене и со всей силы приложился. Клинок ожидаемо сломался на две части. Пламя погасло. — Зачем ты это сделал? Лиза удивленно на меня посмотрела. Впрочем, остальные ее молча поддержали в этом. Лучше сейчас, чем в бою. «Ни у кого не осталось нормального меча. Все это просто хлам», — холодным тоном проговорила Вика. «Придется надеяться на удачу. И что на обратном пути нам никто не встретится». «Да, дайте мне пару минут, я что-нибудь придумаю». Артур отошел в сторонку, что-то бормоча себе под нос. «Похоже, приехали». Влад с потерянным взглядом снял шлем. Я не стал приказным тоном заставлять всех взять себя в руки. Не говорил с Артуром, а лишь намекнул, что нужно немного перевести дух и расслабиться. Пока члены команды, кроме Артура, обсуждали возможные, но сомнительные варианты, я осмотрел их мечи. Действительно, все они больше напоминали груду металлолома. Уверен, если бы не вторая волна у кабанов мы бы справились и сейчас спокойно возвращались обратно по знакомому пути. Подземелье тем и славится, что оно непредсказуемо и никогда не прощает ошибок. Однако все это вовсе не значит, что нам не нужно учиться сражаться и повышать свои навыки, а иначе так и будем портить мечи. Что касается лично меня, сегодня я, можно признать, без прикрас, довольно искусно орудовал клинком. Да, огненный меч стал непригоден, как и у всех, но виной тому исключительно его хрупкость из-за применения магии. Следовательно, мне нужно развиваться как кузнецу и добиваться более высокой прочности стихийных мечей. Это вполне возможно при улучшении навыков и подборе материалов». Влад подошел ко мне, озираясь на остальных. Он сказал тихо. «У нас нет идей. Артур ничего не говорит». «У меня есть», — сказал я. Мы вернулись к остальным. Лиза и Вика занимались чем-то вроде мозгового штурма, а Артур все так же сидел в стороне и молчал. «Точно». Вика достала смартфон. «Я же могу посмотреть карты». Я же скачала их до рейда. Попробую найти какой-нибудь легкий путь. Да бред! Как нам это поможет? Мы чем сражаться будем?» На владе лица не было. «Молодец, Вика, займись этим. Я похвалил ее, потому что немного положительных эмоций не помешает. А что касается мечей? Я не стал их долго мучить. Достал меч стихии огня, и я протяну. «Лиза, держи, как раз под цвет твоих волос». Лица молодых искателей нужно было видеть в этот момент. Округлившиеся глаза, высоко задранные брови, а у Влада так и вовсе от удивления челюсть отвисла. Злой и пасмурный до этого Артур удивленно хмыкнул. «Так-так, у тебя был запасной?» Лиза осторожно взяла меч, посмотрела на пламя, сделала пару взмахов и быстро спрятала в ножны. Я видел, что она еще хотела задать вопрос. «Откуда столько денег?» Но просто постеснялась. Все же такие мечи стоят в разы дороже стандартного снаряжения. На самом деле у меня их много. Под общую радость и капельку недоумения я раздал стихийные мечи остальным. Артуру, как и Лизе, достался огненный меч. Вики и Владу со стихией воды и воздуха соответственно. Я кратко рассказал парням и девушкам, на что способны их новые мечи и обозначил несколько полезных тонкостей, которые выяснил сам. Не то, чтобы это было прямо хорошее оружие, Все же материалы были добыты на этажах выше, но всяко лучше, чем ничего, и точно лучше того, что было у ребят прежде. Вот только все это стоило слишком дорого, чтобы это мог позволить обычный парень, недавно ставший искателем. И по лицам членов команды было видно, что расспросов мне не избежать, а значит, надо самому разрулить эту ситуацию, пока не стало поздно. Думаю, пора вам все же признаться в том, о чем вы и так, скорее всего, догадывались. На самом деле я аристократ. — Говорить про кузницу не стал. В это бы они просто не поверили. — Да, бывает же, — Артур нахмурился. — А мы уже подумали всякого. — Аристократ, а какой у тебя титул? — спросила Лиза. — Княжич, — ухмыльнулся я. Ого — Ого! Влад аж выронил шлем от такого признания. — Я никогда не стояла рядом с целым княжичем, — хмыкнула Вика, сыграв бровями. — Это что получается? Нам теперь к тебе нужно обращаться как к княжичу? — спросила вторая девушка в отряде. — Нет, Лиза, ничего же не изменилось. Я не прошу к себе особого отношения. Для вас я как был Рома, так и остался. Просто сказал это, чтобы вы сами не стали строить теории о том, откуда у меня такое оружие. Все гораздо проще, чем вы думаете, только и всего. Мы перекусили консервами, утолили жажду и передохнули. Дождались, когда Вика найдет лучший путь из имеющихся вариантов. «Если...» — конечно, она правильно определила, где мы находимся. И только после отправились дальше. «Идите вперед, мы догоним!» Артур подозвал меня жестом. Он дождался, когда остальные отойдут подальше и заговорил. «Ты не подумай ничего. Мы все тебе благодарны. Но я же все еще лидер. Да? Хорошо. Учти это, ладно?» Он постарался дружелюбно улыбнуться, что получилось не без труда. «Без проблем». Ответил я, и мы быстро догнали остальных. Наш путь с этого уровня подземелья только начинался. Стало невыносимо жарко. Хотелось не просто снять с себя снаряжение и одежду, а нырнуть в холодный горный ручей, чтобы облегчить свое состояние. Один только Влад продолжал идти в полной экипировке, включая шлем. Он это мотивировал тем, что помыться всегда можно. А вот защита может спасти от смерти, и лучше быть живым, но спотевшим, чем мертвым. В принципе, мы с ним были согласны, поэтому не спешили лишать себя дополнительной защиты. Тем временем становилось все жарче. На всякий случай я попросил сделать привал, чтобы все освежились, а я успел проверить пространственные артефакты. У меня оставался лишь один меч со стихией воды. То есть на всю команду всего два, что плохо, если вдруг нам повстречается какой-нибудь огромный огненный монстр, и этого нельзя было исключать. Все же в локациях со столь явным стихийным аспектом и монстры появляются такие же. «Сдается мне, будет жарко. Лиза, Артур, вам нужно заменить мечи». И сделать это нужно по одной простой причине. Где жарко, там, скорее всего, будут монстры с аспектом огня. А что огненный меч не будет бить в их уязвимость, а наоборот, так это понятно даже ребенку. Куда эффективнее будет клинок любой другой стихии, в идеале воды. Они в последних сражениях выложились больше остальных. Я видел, что оружие пусть еще вполне может рубить монстров и дальше, но лучше его заменить, а то вдруг это станет решающим моментом. — У тебя еще есть? — удивился парень. — Тебе, Лиза, со стихией воды в этот раз достанется. Я выдал ей новый меч, а огненный вернул в пространственное хранилище в кольце. Артур тоже в предвкушении ждал новый стихийный меч, но ему достался обычный, просто очень качественный, ведь сделал я его сам. «Без стихии!» Даже несколько разочарованно посмотрел он на меня. «Водных больше нет», — выразительно посмотрел я на Артура. «Ну ладно», — бросил он. Конечно, мы не горели энтузиазмом идти туда, где становилось все жарче. Вика часто заглядывала в карты и твердила, что выбора нет. Только возвращаться. А возвращаться, пройдя такое расстояние, — это еще больший риск. И в этом мы все были согласны. Поэтому шли навстречу теплу, чтобы, обойдя этот участок, выйти на уровень выше. Свечение впереди резко сменилось с холодного голубого на оранжевое. При этом даже струйки дыма не было видно. «Приготовьтесь!» — Артур перехватил меч, чтобы быть готовым встретить противника. Из-за каменного коридора донеслось сначала тихо «Хи-хи», а затем многоголосное «Громкое». Следом за звуками и свечением из прохода выбежал маленький огненный чертик. Никак иначе не могу назвать это краснокожее, человекоподобное существо с рожками и хвостиком. А еще он весь горел. Из маленького зубастого рта с острыми клыками то и дело вылетали злобные противные смешки. «Какой же он мелкий!» — поморщился Артур. «Ну хотя бы мы легко с ними разделаемся!» «Используйте стихию меча!» — сказал я перед тем, как сам кинулся в бой. Прямо на ходу я вытащил из пространственного артефакта свою новую разработку. Еще не довелось протестировать меч со стихией земли, а если точнее, то в этом случае металла. Мелкие огненные уродцы гарантированно не имеют повышенного иммунитета к чему-то, кроме пламени, а значит неприятных сюрпризов не будет. Особенность меча в том, что у него гибкий клинок, который может меняться по воле того, кто орудует мечом. Разумеется, чтобы эффективно использовать такую способность, а не во вред, нужны тренировки. Я занимался, хоть и не отрабатывал удары на монстрах. Кроме того, этот меч способен удлиняться почти в полтора раза, если правильным образом вливать неуману. Для этого я приковки создал несколько магических контуров, которые работали независимо друг от друга. Страшно представить, насколько коварные уколы им можно проделывать при должном умении. Первый чертик оказался на острие меча, даже не успев еще раз захихикать своим противным голоском. Я дернул рукоятку на себя, и он слетел с лезвия. Целую полянку этих огненных тварей я скосил без труда, как сорняки косой. Ожидаемо, чертики едва ли ростом с обезьян-полуросликов. Просто их очень уж много, и если допустить хоть одну ошибку, тебя просто завалят телами. Артур пусть и не был слишком доволен от того, что ему достался не стихийный меч, но пользовался обычным вполне эффективно. Он рассекал мелких тварей налево и направо, попутно раздавая им пинки, скидывая в сторону, а то и вовсе в новую волну монстров. А вот это он, наверное, зря. После боя вместо обуви останутся два уголька. Вика и Лиза сражались плечом к плечу. У каждой был меч со стихией воды, Настоящее оружие массового поражения против огненных тварей. Девушки не только с невероятной легкостью разрезали чертиков, они еще и вовсю использовали активные способности мечей. Благо, магических способностей им для таких фокусов хватало. Лужа неподалеку превратилась в боекомплект. Чертики дохли только так, когда в них попадали мощные струи. Для них это было подобно кислоте. Один только Влад никак не мог применить способность меча. Он был хорошо защищен особенно когда опустил визор, запросто врывался в толпу огненных монстров и кромсал их как капусту, совершенно не опасаясь огня. Позже я ему напомнил, как можно использовать меч умнее, и понеслось. Он направлял в чертиков воздушные потоки, и пламя на них тухло. Мелкие уродцы сутулились и скрещивали руки, пытаясь вновь возжечь пламя. Если сородичи не могли их снова поджечь, то падали замертво, слишком зависели от огня. А это было даже весело. Я убрал меч в ножны, когда погас последний огонек. Как вам стихийное оружие? Вопрос был скорее риторическим. Потому что понятно, все и так были в восторге. Артур тоже. Хоть сам и не прикоснулся к стихийному мечу. Будет себя хорошо вести, получит такую возможность. Ну или нет. Мы передохнули. Собрали стихийные кристаллы из мелких, уже не серых, а красных трупов. Вика вдруг, видимо, что-то вспомнила и несколько минут провозилась с рогами монстров, показав, какие именно нам надо собирать. Они тоже были ценными. Пришлось это сделать, ведь никто не хотел упускать добычу. В итоге мы оставили только мелкие острые зубы чертей. Они чего-то достоили, но явно не окупали тот труд, который требовался для их добычи. «Туда!» Вика указала рукой на один из туннелей. «Вот только не очень уверенно, как по мне, но это лучше, чем ничего». Мы еще долго бродили так, плутая по этому этажу. Из интересного, добыли немного редкой синей руды. Какую-то часть я оставлю себе для работ в кузнице, остальное продам. «Вика, как так нахрен?» — нахмурился Артур. «Да, Вика, я немного напрягся. Как так-то?» «Я... не знаю. Я не специально». «Ну ты даешь, подруга!» — буркнула Лиза. Уже только это могло выразить ее отношение к происходящему. Лишь Влад промолчал. Я подошел к нему и спросил, «Любуешься нашей будущей добычей?» Мы стояли у входа в один из каменных коридоров и разглядывали тех самых дуо кабанов, которых перебили около шести часов назад. «Вот эта прогулка!»